Глава 36 Сонг задумчиво смотрел на прибывающие к миру божественного клана корабли. Корабль продолжал стоять вместе со множеством других судов, возле одного из миров божеств, находясь под прицелом, сразу нескольких практиков высоких этапов развития. Все ждали, когда один из сильнейших кланов Аттола наконец закончит свои приготовления и даст разрешение на продвижение по их территории. «Зачем мы вообще решили следовать через этот мир, Рину?» – спросил Сонг. Приготовления божественного клана продолжались уже несколько часов, и конца этому пока видно не было, «Будет плохо, если вынужденная стоянка затянется больше, чем на пять дней». «Это один из узловых миров, мы бы никак не смогли его обогнуть», ответила будничным тоном девушка, продолжая колдовать над сферой управления, перепроверяя уже на сотый раз проложенный курс. «Предполагаю, именно поэтому божественный клан и решил собирать свой флот именно здесь». «Да уж, все-таки интересно, на кого они собрались нападать такими силами. Здесь же столько кораблей, что хватит на полномасштабную войну с любой силой в атолле, так?» «И на победу в том числе», – кивнула Рину. «Как не жаль это признавать, но даже секте темной души подобный флот, скорее всего, не по зубам. А ведь мы официально считаемся второй великой силой в человеческом атолле. Удивительно все-таки, насколько велика разница между нами и божественным кланом. Предполагаю, сейчас руководство секты стоит на ушах, пытаясь понять, куда собираются божества, заметил Сонг, после чего вздохнул и направился к выходу. Свяжись со мной, когда не закончат, и начнут пропускать сюда. Хорошо? Счастью, божественный клан закончился сбором куда быстрее, чем ожидал Сонг. Уже через 20 часов весь флот астральных кораблей, используя мощные духовные источники, рванули в неизвестном направлении, быстро скрывшись в неизвестности. Однако другим кораблям пришлось еще около двух часов ждать разрешения на то, чтобы продолжить свой путь. Первый из схронов находился возле одной из хаотичных туманностей на самой границе территории божественного клана. Среди энергетических сгустков спрятать хранилище артефактов, какого бы размера оно ни было, не составляло особого труда. Без четкого знания, где должен находиться схрон, найти его здесь было невозможно даже практикам уровня божества, возможно лишь наткнуться по какой-то невероятной случайности. Даже у сноуказ, знающий местоположение схрона, ушло больше дня на то, чтобы обнаружить нужное искажение пространства. «Это здесь», – уверенно сказала девушка, «на ничем не примечательный квадрат на камне управления. Точно, мы уже второй день блуждаем среди этих хаотических разломов, – спросила Рину скептически, смотря на место, указанное оказ. «Да, я полностью уверена», – кивнула та. «Ну хорошо», – Сонг повернулся к Рину. «Как долго нам лететь до этого места?» «В хаотических разломах время движется по иным законам. Думаю, не дольше десяти часов». «Да, точно, десять часов». Как и сказала Рину, на то, чтобы корабль добрался до указанной точки – Ему потребовалось 10 часов. Все это время Сонг продолжал следить за печатью. Хаотическая природа места, где находился схрон, являлась крайне агрессивной. За время, пока они путешествовали по этим местам, печать подвергалась двойным, если не тройным нагрузкам, и Сонг с каждым часом все больше начинал беспокоиться насчет нее. Однако мастер печати действительно знал свое дело, и того количества энергии, вложенного в печать, с лихвой хватало на то, чтобы противодействовать хаосу, а на случай, если вдруг начались бы проблемы, сам Сонг готов был вливать свои силы в контур плетений поставленной заплатки. Сама природа хаоса, находящегося прямо посреди центральных миров Атола, была для него загадкой. почему божественный клан или, скажем, секта темной души не попытались очистить это место. Здесь, среди всполохов разрушительной энергии, каким-то образом существовали целые миры. Они во многом напоминали ему закрытые миры, только закрывали их не искусной запечатывающей техникой, а самим фактом существования хаоса. Мастер-сонг, мы прибыли к месту. Мысль Рину вывела его из задумчивости. Поднявшись в капитанскую рубку, он увидел, что уже почти все реинкарнанты собрались здесь. Люди смотрели на разворачивающуюся перед ними иллюзию, демонстрирующую все, что происходило за пределами корабля. Пространство, точно чудовищный спрут, медленно разворачивалось перед судном, пропуская их вперед. Мгновения сменяли друг друга, превращаясь в секунды. Сноукас и Рину, стоящие возле камня управления, замерли и, похоже, даже не смели двинуться, точно боясь спугнуть что-то. В какой-то момент пространство перед кораблем изогнулось и лопнуло на мелкие осколки остаточной черной энергии, и вот уже корабль провалился в неизвестное карманное пространство с медленно парящим в его середине куском черной скалы. Вот оно! Послышались облегченные вздохи людей. Многие хоть и были уверены в словах Сноу Кас, но опасались, что она не так поняла те образы, что остались от реинкарнанта. Однако схрон дьявольского клана сейчас находился прямо перед ними. Рину, давай аккуратно к этой скале и следи за тем, Что происходит вокруг нас, если что, будь готова прикрыть нас?» Сонг еще раз посмотрел на скалу, удостоверившись, что она не является иллюзией. «Да, мастер». «Сноукас, собери всех в карманном пространстве выхода и будь готова отправляться по моей команде, но только после того, как я удостоверюсь в безопасности этого места». «Да, мастер». кивнула девушка, повторив один в один Тон Рину. Сонг и сам не заметил, как надменная некогда представительница имперского павильона стала относиться к нему с огромным уважением и почитать за старшего. Но ну, а сейчас уже было поздно просить что-то менять. Другие практики полностью переняли манеру двух девушек, называя Сонга не иначе, как «мастер» или «старший». После того, как корабль причалил к скале, он осторожно воспользовался выходом, раскручивая духовную силу на полную мощь и ожидая в любой момент удара на основе хаоса. Ступив на землю, Сонг осмотрелся. Он стоял посреди гладкой площадки размером с несколько десятков километров. Далеко впереди виднелись постройки, похожие на архитектуру династии Синк и дьявольского клана, которую они использовали в гробницах наследия. Сделав несколько шагов, Сонг распространил над каменным плато свое восприятие, прислушиваясь к своим инстинктам, которые пока молчали. «Можете выходить», – наконец сказал он Кас. Бывшие реинкарнанты высыпали на площадку перед кораблем. Они с опаской осматривались вокруг. «Пойдем снова, посмотрим, что нам приготовили в качестве подарка дьяволы». Сонг кивнул на ветневшиеся вдалеке постройки. «Да», – девушка кивнула, – «только я пойду первой, здесь есть несколько ловушек». Как и сказала девушка, уже через сотню метров им на пути встретилась первая западня в виде нагромождений, скрытых от взгляда в обычных людей печатью. Даже используя свое восприятие, Сонг не смог распознать в самом обычном отрезке скалы смертельно опасную ловушку. Снова указ несколько секунд что-то делало перед этими печатями, и вот уже они рассыпались ярким заревом духовной силы. Впечатляет, пробормотал он, наблюдая за тем, как быстро рассасывается смертельно опасная энергия. «Этой силы хватило бы даже на то, чтобы убить божество!» Вот да!» – кивнула девушка, убрав с лба слипшиеся от пота волосы. «Дьяволы в этом плане не экономили!» Пока добирались до построек, Кас обезвредила еще около пяти ловушек. Всю дорогу, пока они шли, Сонг не забывал оставлять четкий духовный след на скале, чтобы реинкарнанты, идущие за ними, не сбились с пути и не попали в одну из неразряженных печатей. Удивительное дело, но сами постройки не были ничем защищены, лишь подобие ветхих дверей, закрывающих вход. Когда Сонг появился внутри одной из этих построек, его восприятие оказалось под давлением невероятной силы, будто бы сходя с ума от духовной энергии, что ощущалось там. Самое первое хранилище, в которое они заглянули, оказалось доверху наполнено синими камнями самого высокого качества. Они мерно поблескивали духовной силой, завораживая этим своим невообразимым потусторонним блеском. «Сколько здесь?» – удивленно спросил воздух Сонг. Понятное дело, это был риторический вопрос. По самым скромным оценкам, камней в этом хранилище хватило бы на то, чтобы вооружить небольшую армию наемников самых высоких этапов. Сонгу сразу же вспомнилась группа наемников, пришедшая в закрытый мир за дьявольским практикам. Следующее хранилище оказалось доверху наполнено духовными ресурсами самого высокого качества. Перья и кровь фениксов, рога кириновой Целиний, чешуя истинных драконов, белых, черных, синих и даже золотых. Здесь находились травы с тысячелетним сроком цветения, сто женьшень, серая трава с берегов желтой реки и многое другое. Первым делом грузим это хранилище на корабль, тут же распорядился Сонг, с этими сокровищами его искусство начертания сможет выйти на совершенно иной уровень. К тому же, используя их, он сможет получить возможность избавиться от загрязнения его сущности. И, возможно, это станет трамплином не только для него, но и для других практиков. Рину, Сноука, Саэтоны и других его товарищей, это может стать шансом для них стать сильнее и в будущем превратиться в надежную опору. Пока реинкарнанты занимались погрузкой, Сонг со Сноукас проверили третье и последнее хранилище. Как и предполагал парень, оно оказалось доверху наполнено духовными артефактами. как созданными самими дьяволами и носящие их явные метки, так и произведенные другими силами человеческого оттола и даже за его пределами. Это стало понятно, когда Сонг остановился перед огромным глазом, установленным на пьедестале. Глазное яблоко двигалось и, казалось, обладало разумом. Подойдя ближе, Сонг вдруг понял, что он сам в несколько раз меньше этого глаза. В определенный момент око замерло, смотря на него. Оно точно сфокусировало свое внимание на Сонке. Молодой человек ощутил уже знакомое чувство, которое он совсем недавно ощущал. Все его существо содрогнулось от внутренней мощи существа, которому принадлежало око. Это... Парень смотрел несколько секунд на глаз и вопросительно повернулся к Сноукас. Здесь написано, что это око скитальца. Девушка показала на надпись под пьедесталом, на котором находился глаз. Второе было утеряно во время войны с кланом Фирболк.